занимающему на тот момент должности члена РВВС Совета 12 и 14 армии, а также начальника разведуправления болевого штаба РВВС Совета Республики и временно должность командира 14 армии. И если командование фронтом и армии считало дивизию Щорса одним из лучших и наиболее боеспособных соединений, то комиссар Аралов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 В украинской газете «Коммунист» проскочил небольшой материал за подписью бывшего командира Багонского полка Квятека, который сообщал, что 30 августа на рассвете прибыл начдив товарищ Щерс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 А в книге бывшего бойца щорсовской дивизии Дмитрия Петровского «Повесть о полках Багунском и Тарашчанском», изданной в 1947 году, автор утверждал, что поле сразилась щорса когда пулемет уже заглох. Эту же версию подтвердил и бывший командир отдельной КАВ-бригады 44-й дивизии, впоследствии генерал-майор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 щорс мешал им и этого было достаточно как сказал бывший член рев воинсовета украинского фронта и герой гражданской войны щеденко оторвать щорса от дивизии сознание которой он врос корнями могли только враги и они его оторвали